Часть вторая. «Посмертный костер». Кристиан Алейстер. Глава 10 Кристиан. 402 год. Эпоха света. Металлический лязг цепей вызывал гнев и одновременно заставлял чувствовать себя беспомощным. Похоже, старые безумцы знали, что делали. Подвалы Дартелии как нельзя кстати подходили для того, чтобы удерживать в них Бога. От сырости противно заложило нос. Никогда не любил мрачные места без солнечного света. Мама в детстве называла меня «побегом бутылочного дерева», которое вырастает могущественным исполином в любых условиях. После того, как ее изгнали, я впервые перебрал в библиотеке все книги, в которых упоминалось это странное дерево. Мне казалось, что оно должно выглядеть как бутылка, раз называется бутылочным. Но на самом деле дерево имело способность запасать воду и потом использовать ее в засушливый период. Поэтому оно отличалось стойкостью ко всем погодным условиям и даже могло плодоносить. Раньше связь между мной и бутылочным деревом казалась чушью, но сейчас все стало очевидным. Я, как и оно, все эти годы подпитывался солнцем и влагой. Только не от природы, а от одного человека. А теперь тратил свои запасы, чтобы не зачахнуть. Цепи снова громко и противно звякнули. Хватит ли их до того момента, как мы найдем решение, или... «Христиан Хен, мой самый замечательный и верный друг!» Кулак с размаху врезался в стену. Жгучая боль потревожила поврежденное плечо. Она отрезвляла и подавляла тошноту от знакомого, но в то же время такого чужого и противного голоса. «Должно быть, ты наслаждаешься тем, что наконец-то смог сковать его, не правда ли? Теперь он никуда не денется от тебя и будет вести себя, как послушная марионетка. Твой папочка тоже будет доволен». Сможете вертеть королем, как повелит ваша темная душонка. «Терпи, это не он, терпи!» — сквозь зубы прошипел я. «Ты всю жизнь терпишь, мой рыжий огонечек. Может, пора бы уже отпустить себя и показать свою настоящую сущность?» Я рванулся к клетке, но тяжелая рука легла на мое плечо, останавливая. «Не ведись, как мальчишка на его подначке!» Взгляд Вальтерсона из-под густых бровей пугал до мурашек. Мне захотелось упрямо стряхнуть его руку, но я погасил в себе накатывающее злость и раздражение. Да, знаю, мог бы и не говорить. «О, великий защитник и братоубийца пришел спасти заблудшую душонку! Или, может, хочешь накинуть на меня побольше цепей? Теперь я точно знаю твои предпочтения, Джерри! Подскажи, будь добр, кипит ли твоя звериная кровь? Хочешь ли ты разорвать меня голыми руками?» Я опасливо покосился на Вальтерсона но тот, на удивление, не изменился в лице, а лишь спокойно снял со стены факел и поднес его к решетке. Эта клетка отдаленно напоминала тюремные, но в то же время выглядела совсем иначе. Толстые прутья оплетали цепи с нацарапанными непонятными символами на звеньях. Такие же цепи сковывали человека, сидящего на каменном полу. Его лицо осунулось, а черты заострились. Глаза сузились, превращаясь в щелочки с горящими углями вместо зрачков. Золотисто-медовые волосы потускнели, а кудрявые завитки повисли грязными прядями. Но все это выглядело не так ужасно по сравнению с черными венами, которые вздувались на его шее. От короля Велероса осталась лишь оболочка, и никто из нас не знал, цела ли душа Эмилия, или бог поглотил ее без остатка. «На что смотрите?» Лицо Эми, нет, Наима, исказила жуткая гримаса. «Вы не можете держать меня тут все время!» Это тело слабо и быстро иссохнет. Как и ты вместе с ним, Джеральд говорил холодно и спокойно. Боги не могут умереть, глупец. Не могут, он пожал плечами. Но ты снова останешься в забвении, пока не переродится очередной сосуд. И знаешь, что самое забавное? Вальтерсон склонился прямо к клетке и ухмыльнулся. Сосуд не переродится. Цикл разорван, но не так, как планировал ты. Наим дернулся. Но цепи плотно обхватывали его тело, удерживая на месте. Он противно зашипел. «Вы оставите своего дорогого короля умирать?» Джеральд выпрямился и указал мне на выход. Я в последний раз бросил взгляд на Наима и последовал за ним. «Будешь поддаваться чувствам, и он возьмет над тобой верх. Бог всегда будет умнее нас, запомни». «Знаю я». От неконтролируемой злости, прозвучавшей в моем голосе, стало противно. Если бы не Вальтерсон, мы точно не смогли бы справиться с ужасом, поглотившим землю. События той ночи стали для всех закатом надежды на светлую эпоху. Дартелия превратилась в преисподнюю за мгновение. Мы с Эмилием ждали Этана возле скалы с захоронением остатков первых. Учитывая отношение этого дурня к Барде, я готовился к чему угодно. Стоило предвидеть, что он как безумец бросится с несчастной скалы. Но все оказалось гораздо хуже. Мы недооценили ни силу Бога в нем, ни глубину его отчаяния. Только Эмилий знал. Как всегда, он был прав, и это раздражало еще больше. В тот момент мне почудилось, что сам мир оказался натянутой стрелой и, не выдержав, треснул пополам. Ослепительная вспышка, нарастающий гул голосов, который вгрызался в голову, как назойливые мелкие насекомые. А в следующий миг вокруг разверзлась бездна, словно из старых церковных книг. И даже я в тот момент уверовал в восставших мертвецов, которых отвергла Мать-Земля. Преисподняя открыла свои врата. Люди кричали и бежали в разные стороны от них, спотыкались, падали и ползли. Но мертвецы двигались чересчур быстро, и что-то в них было неуловимо знакомое. Меченые. Не просто мертвецы, а меченые. Когда волна ужаса схлынула, я понял, что нахожусь в центре Дартелии на огромной площади, и рядом со мной не хватает Эмили. Дерьмо, чтобы их всех черти драли! Почему мы оказались в Дартелии? Что произошло на той горе? Но в одном сомневаться не приходилось. Причиной хаоса был Этон. Только в нем текла столь опасная сила. Как же злило все это божественное дерьмо! Яркие вспышки пламени отвлекали. Недалеко от площади загорались дома. Если пожар срочно не потушить, то он грозил уничтожить город без остатка. Поблизости пробежала женщина в одной нижней сорочке. За ней еще несколько мужчин в таком же виде спасались от толпы меченых. Твари бездумно набрасывались на людей, вгрызаясь в них остатками зубов и вырывая куски плоти. Мерзко. Крики ввинчивались в голову. Рука тревожно метнулась за спину. Пальцы привычно сжали рукоять меча, вытаскивая его из ножен. Надо собраться и как можно быстрее пересечь площадь. Ноги опасно разъезжались на скользкой гниле, покрывающей камни. Она расползалась с устрашающей скоростью. В шаге от меня упал какой-то толстый мужик с огромной, увесистой цепочкой на шее. На него навалились два мертвяка и вцепились в выступающий живот. Он мерзко скулил, пытаясь отползти. Я размахнулся и ногой отпихнул одного меченого. Тот! Издав противный чавкающий звук, безобразным мешком гнили и костей упал в стороне, но тут же снова двинулся к толстяку. «Терьмо! Их даже убить нельзя из-за риска подвергнуться проклятию!» Я оглянулся в поисках светлой макушки, но в этом хаосе ничего было не разглядеть. «Эмилий!» — я крикнул изо всех сил, но ответа не услышал. «Да где же он?» «А Этон?» «Вот его найти не составило труда». Этот дурень стоял на возвышении и презрительно наблюдал, как все вокруг горело, как улица заливала кровь. Если он там, значит и Эмилий должен быть поблизости. Не успел я сделать шаг, как на меня что-то налетело, больно впившись в плечо. Вот дьявол! Меченый прокусил мою кожу, порываясь содрать ее. Обхватив рукой выступающие позвонки, я резко оторвал его от себя. Глаза уловили движение. Ко мне направлялись еще двое. Но и шустрые же ребята, особенно если учитывать, что они уже сдохли. Отбросив мертвяка, я поспешил к помосту, не обращая внимания на вопящих людей. Они сходили с ума и пытались задержать мертвецов, толкая других прямо им в руки. Меченые же, как голодные псы, вцеплялись в брыкающиеся тела. И самое странное здесь то, что я не заметил ни одного стражника. Рядом свалился старик в богатой одежде. Его пальцы, унизанные драгоценными перстнями, корябали землю. Он вырвался из схватки трех мертвяков, при этом ужасно визжа. «Золото! Я вам дам много золота! Только спасите! Я отдам вам все, что у меня есть!» Его глаза остановились на мне, и этот старик протянул костлявые руки в мою сторону. «Спаси меня! Я отдам тебе все! Только убей их! Забирай даже рабов! Красивых рабов! Больше нигде таких не найти!» «Рабы? Этот богатей держал рабов?» Если сначала я раздумывал над тем, как отцепить меченных от него, то после этих слов лишь кровожадно ухмыльнулся. Оставить таких ублюдков мучительно умирать — дело чести. Развернувшись, я махнул ему рукой на прощание и поспешил дальше, лавируя между людьми и трупами. «Нет! Спаси! Спаси меня!» Позади раздался противный хруст, сопровождаемый истошным криком. «Минус одна мразь на земле. Может, этот кошмар нужен, чтобы очистить землю от настоящей нечисти?» Внезапно на спину навалились несколько меченых, и я согнулся под их весом. Липкая слизь, капавшая с их тел, стекала на лицо. Попытки их сбросить провалились, а меч просто выпал из скользких пальцев. Сквозь вопли и противное чавканье до меня донесся знакомый голос. "Этон! Дерьмо, там был Эмилий. Нужно было как можно быстрее избавиться от тварей. Мне уже стало безразлично проклятие, и я приготовился разорвать их гнилые глотки». На мгновение кожу обожгло огненной волной, а потом стало слишком легко. С моей спины слетел пепел. Все вокруг было в нем. Меченые вспыхнули и сгорели, оставляя лишь черную золу. Дорога расчистилась, и я бросился к помосту, расталкивая всех на своем пути. Картина, которая открылась моему взору, безжалостно разрушила все надежды. Голова эта напокоилась на коленях Эмилии. Он испуганно смотрел, как из безжизненных глаз и рта словотворца течет кровь. От его кожи исходил пар, а вздутые вены в некоторых местах лопнули, выплескивая черную жижу. Этон выглядел как чудовище. Я сглотнул ком в горле, прежде чем спросить, что с ним? «Крис?» Эмилий, вздрогнув, повернулся ко мне и беспомощно покачал головой. «Его больше нет». «Невозможно». Этот паршивец не мог вытворить все это и просто сдохнуть. Я нагнулся и пробежался руками по его шее и груди так, чтобы не задеть гнилые места. Сердцебиение и дыхание не ощущались. Он определенно умер. Что нам теперь делать? Эмилий оглянулся по сторонам. Со смертью Этана все меченые рассыпались прахом, а прокаженные земли были всюду, как и трупы людей. Единственная надежда на общее спасение умерла, не оставив ничего, кроме разрушения. Мы сделали неправильный выбор, поддавшись на уговоры Барди и старикана Сигурда. А теперь нет в живых ни короля, ни словотворца. А проклятие Эмилия осталось, и оно будет его пожирать. Хотя в таком мире нам всем было не выжить. Мне так жаль. Слезы текли из его глаз. Как же мне жаль, Эттон. Мы не успели, не смогли, не спасли. Никого не спасли. Это конец, Кристиан. Для нас всех... Он прижал тело Словотворца к себе, мерно раскачиваясь с ним. Мне хотелось что-то сказать или сделать, но руки лишь непроизвольно сжимались в кулаки. Силы и навыки владения мечом тут бесполезны. Нам нужна помощь. Пока огонь не захватил все дома, следовало его потушить. Осмотреть людей, которых покусали меченые, собрать трупы. Мне, нам нужен король. Слишком поздно я заметил, как вены на теле Этана стали сдуваться, а черный поток хлынул к Эмилию. С воплем я потянулся к нему, пытаясь оттолкнуть от тела, но неизвестная сила отбросила меня назад, не давая приблизиться. На моих глазах гниль струилась по рукам Эмилия, жадно впитываясь в кожу и пробираясь все глубже. Его рот открылся в беззвучном крике, пока чернота полностью не заполонила радужку глаз. Это произошло слишком быстро. «Эмилий?» Мой голос сорвался. Он брезгливо бросил тело Этана на землю и повернулся ко мне. Глаза, которые всегда напоминали мне густой мед, приобрели кроваво-красный оттенок. На губах играла противная ухмылка. Даже черты лица заострились, делая его неузнаваемым. Он поднялся на ноги и отряхнул одежду. «Его больше нет. Есть только я, Нейм, единственный бог этого мира». Его речь изменилась, наполнившись резкими и непривычными оттенками. Глаза отказывались верить, но разум подсказывал, что передо мной был Эмилий. «Мой король умер?» Тело непроизвольно дрогнуло. «Нет, невозможно. Этот дурень жил с богом в своей голове. Значит, и тут не может быть все потеряно». Пальцы судорожно пытались нащупать меч, который теперь валялся где-то на площади. «Но что я должен был сделать? Попытаться убить бога?» Тем временем он презрительно осмотрел хаос, царивший на площади, и кучи пепла, покрывающие гнилую землю. Нейм передернул плечами, словно ему было непривычно в этом теле, и, нагнувшись, зачерпнул пепел. Бог зажал его в руке, чуть подержав, раскрыл ладонь и сдул с нее уже красные угольки. Вокруг стало происходить то же самое. Пепел превращался в раскаленные угли, которые разносил ветер, воспламеняя все на своем пути. Стихшие крики людей вновь прорезали ночь. «Какое слабое и никчемное тело!» И в нем текла часть моей силы? Мерзость. Бог поморщился и покрутил кистями рук, разминая их. Я медленно и осторожно поднялся на ноги, попутно осматриваясь в поисках оружия. Спина и плечо ныли, но я прекрасно знал, что это не помешает мне сражаться. Было бы чем. Бог удивленно оглянулся, как будто раньше не замечал моего присутствия. «А ты...» Наим постучал согнутым пальцем по лбу. «О!» «Наш дорогой Христианхен, или лучше называть тебя Крис, верный друг и опора этой жалкой душонки?» Голос сочился ядом и насмешкой. «Если он знает меня, то возможно ли, что душа Эмилия была просто заперта внутри?» Взгляд зацепился за меч, который лежал чуть поодаль за спиной Бога. Осталось каким-то образом обойти его. Без оружия я ощущал себя голым. «Да-да, угадал, тот самый Христианхен». Я тоже ухмыльнулся, делая небольшой шаг в бок, как будто мое тело просто пошатнулось. А ты у нас, значит, тот самый волк, да? Губы бога недовольно скривились: Облик зверя требовался только для того, чтобы спуститься на землю. А вы, глупцы, уже сложили легенды, поклоняясь какой-то псине. Я не отводил взгляд от него, пытаясь уловить малейшие изменения, но при этом не забывая осторожно двигаться дальше. «Хоть волк, хоть псина, меня ваши божественные дела не волнуют». Но им на мгновение прикрыл глаза. «Еще аккуратный шаг». «Определенно ты будешь поумнее этого», — он обвел руками тело Эмили. — «сопляка. Какая жалость, что в тебе нет моей силы. С сильными душами игра становится интереснее, да и подчинился бы ты не так позорно быстро. Сплошное разочарование». Я чувствовал, что Бог намеренно пытается уколоть меня как можно больнее. Но, помимо моей воли, на последних словах зубы едва слышно скрипнули. И что теперь Божественное Величество надумало делать? Позади раздался треск, и одна из деревянных балок, охваченная пламенем, упала на помост рядом со мной. Удачнее момента не придумаешь. Я прыгнул в ту сторону, где лежал меч, и перекатился. Пальцы не успели нащупать рукоять, как на грудь навалилось нечто тяжелое как будто тело придавили огромной глыбой. Дыхание резко перехватило. Бог сидел на мне, вдавливая в доски. Дерево заскрипело, грозясь разлететься в щепки. Его сила поражала. Она не шла ни в какое сравнение со способностями Эмилия. В этом я просчитался. Повел себя, как последний дурак. Дерьмо. Оставалось лишь вцепиться в его руки, которые уже добрались до моего горла. «Глупый мальчишка, вас уже ничего не спасет!» «Бога нельзя провести. Я уничтожу весь людской род, чтобы вы помнили, каково обманывать Наима». «Попробуй, божественная зараза, твоих сил будет недостаточно». Воздух заканчивался, но я не оставлял попыток ослабить его хватку. Он наклонился ниже и пристально посмотрел мне в глаза. Светлые пряди упали на лоб. «А ведь ты, христианхин, даже не знаешь, что творилось в душе твоего господина». И, несмотря на это, все равно самоотверженно защищал его, так, убийца короля? Он знал. Но знал ли потому, что был богом, или же это память Эмилия? Дьявол. Ответа на свой вопрос ты не получишь. Намного интереснее умереть в неведении. Бог упивался своим превосходством. Но благодаря его издевкам и болтовне я смог слегка сдвинуться под ним. У меня появился шанс на освобождение. Совсем чуть-чуть, и скинуть с себя наима станет возможным. «Наш глупый мальчишка не умеет проигрывать! Теперь никто не сможет одолеть первого бога!» Он сильнее сжал пальцы, и я почувствовал, что еще немного и Наим сломает мне шею. В голове воцарилась пустота, а легкие отчаянно требовали воздуха. Доски затрещали сильнее, разламываясь под нами. Вдруг сверху упали толстые цепи, стягивая Наима поперек груди и оттаскивая его назад. Как только хватка ослабла, жгучий кашель разодрал горло. Глаза слезились, но я все же смог рассмотреть огромную фигуру, которая держала в руках цепи. Бог корчился на досках, пытаясь выбраться из оков, но не мог, как будто что-то ему мешало. Вытерев лицо рукой, я поднялся на ноги и пошатнулся. Тяжелое дыхание вырвалось с хрипами, но моей жизни пока ничего не угрожало. Человек приблизился и его лицо осветило пламя от горящих балок. «Вальтерсон?» Гигант возвышался над помостом и огромным, свирепым... «Медведем?» Его взгляд был прикован к телу Эмилии, а руки крепко сжимали цепи. Он сделал еще пару шагов, остановившись рядом с ним. «Откуда у тебя это?» Бог шипел и плевался. Его тело извивалось, но почему-то странные оковы удерживали наима на месте — а, -а, а отродье рода обьернов. Вы еще не вымерли? Прискорбно! Я думал, ваша звериная кровь давно привела всех на посмертные костры!» Вальтерсон только сильнее натянул цепи. «Как он здесь оказался? Эти штуки удержат его?» Мужчина, не глядя на меня, ответил. «Должны. На поясе висят еще одни. Возьми их и оберни вокруг его рук так, чтобы они не соприкасались». Из-под плаща действительно выглядывали цепи. Отстегнув их, я присел возле Наима и обмотал его кисти. Вам не удержать мою силу надолго. А это лишь отсрочит неизбежное. Весь людской род получит то, что заслужил. Для Бога не существует границ. Голос Наима напоминал виск, однако этим все и ограничивалось. Удивительно, но цепи неведомым образом лишали его силы. Под пальцами чувствовалась шероховатость на звеньях, как будто на них выгравировали символы. Закончив, я поднялся на ноги и оглянулся на Вальтерсона. Не знаю, как он, да и все мы здесь оказались, но стоило признать, что без него этот полыхающий помост стал бы моим посмертным костром. Сплюнув кровь, я спросил. «И что теперь?» Голос все еще плохо меня слушался. «Его нужно доставить в подвалы Дортели И быстрее. Я не знаю, насколько хватит силы цепей». Он был прав. Но вокруг полыхало пламя, а люди вопили и метались в поисках укрытия. Вальтерсон проследил за моим взглядом и тяжело вздохнул. «Я отведу его в подвал. Он указал рукой на другой конец площади. Там есть колодец. Собери людей и начните тушить пожар». Этот здоровяк слишком естественно мной командовал, но я согласно кивнул, проглатывая все извительные замечания. «Нам предстояла долгая и тяжелая ночь». И самое страшное, что с рассветом кошмару не суждено закончиться.